Эпилог. Альмио Доба, он же удильщик, местоположение неизвестно. Этот романтик Крюс недолго упивался своей свободой. Кто бы сомневался, что император задумает ответный ход, причем так, что вопрос о жестоком подавлении мятежа никто даже и не поднимет. Не знаю, сам ли он придумал послать аристократов под знаменами уже оступившейся однажды дочери, на чьи поступки уже начинают привыкать смотреть сквозь пальцы, но сама идея заслуживает моего одобрения. Красивая комбинация, красивое исполнение. Но ответить за содеянное ей все равно придется. И уже скоро. Я об этом позабочусь. Кини Альнара, коллега телеведущий Ири Катара. Система инантра в Великорийском секторе, Когда Лорд Хескис объявил о капитуляции, я сидела дома и дрожала, не потому что было страшно. Быть саканейкой на этой планете и раньше было некомфортно. Я поняла, что сегодня родилась второй раз, а все благодаря Ире, которая пропала после того эфира. Готовить репортаж должна была я. Фрони выбрал меня, но я испугалась и притворилась больной. Тогда-то Ири и вызвалась вместо меня. Кто же тогда мог знать, что они оба не вернутся? Их тела так и не нашли, и хоть принцесса Ами навела порядок в секторе, и в частности на Инантра, надо отсюда бежать. Эти синелицы один раз показали зубы и при случае повторят. А я не хочу быть как Ири. Надо бежать. Надо бежать. Сарчикон Вран Бузулуна. Командер третьего штурмового звена флота Гнарфов. Аса оказалась предательницей. Кто бы мог подумать. Еще недавно у нас все было распланировано на 10 циклов вперед. Ее семья уже считала меня своим. И надо же было такому случиться, что она оказалась в рядах противников величайшего. Никто не спорит, наш правитель не идеален. Более того, как болтают злые языки, не совсем здоров психически. Но кто из его династии был полностью нормален? Именно благодаря их жестокости и любви к порядку, гнарфы были образцом послушания и доблести. Храбро лезли в самое пекло, брались за невыполнимые задачи и выполняли их. И что теперь? Кучка низкородных офицеров задумала переворот. Так говорили вначале. Но потом оказалось, что союз реставрации возглавили чуть ли не ближайшие родственники Величайшего. Принц Клона, двоюродный брат правителя, седьмой в очереди на трон, и великий принц Ката, первый на очереди после нынешнего величайшего. Адмирал полагает, что все дело исключительно во властных амбициях. Но если спросить меня, я отвечу, не все так однозначно. Если адмирал прав, почему тогда Ката, будучи великим принцем, бежал к сенистрицам, а клона, которого даже на обед не всегда приглашали, вдруг открыто принял на себя командование? И ведь за ним пошли, за ним и за его людьми, а не за великим принцем. Но аса, неужели она променяла наше будущее на сомнительные идеи союза реставрации? Упразднить власть величайшего и вернуть совет определенно в доме кино не все в порядке. Хорошо, что старик стло не увидит позора своей дочери, достойно умерев от моей руки. Матанкалу, Колонист. Водитель такси. Земля. А ведь хорошо, что я не послушал брата и не вернулся на Соул. Ему хорошо, он образованный и сумел зацепиться в метрополии. Впрочем, где же тут везение? Соул сейчас бомбят, причем неизвестно кто. Главное, чтобы его не зацепило. Но вроде бы мелкие города не трогали, так что молчащий коммуникатор, скорее всего, скоро включится» и я снова услышу голос брата. «Эй, дружище, сделай погромче», — попросил я официанта в шашлычной. Тот кивнул, прибавляя звук, и до меня донеслись обрывки фразы, которую сосредоточенно зачитывала симпатичная ведущая. «Военное положение. Корабль императора замечен в небе, но движется он, как сообщают наши коллеги, в сторону Авернала. Чем можно объяснить такой поступок, мы пока не знаем» а официальные лица не дают такой информации. Мы разбираемся в ситуации. Ага, вот и Алис Панариан. Нравится мне этот мужик. Рассудительный. Император выполняет свой долг. Мы не уполномочены давать оценку его действиям. И что теперь будет-то? Донесся недовольный голос из-за соседнего столика, где сидела компания траков. Вот вроде бы небольшая семья, а как нагло ведут себя в последнее время. Или это только тут, на земле?» «Император что-нибудь придумает», — ответил я и снова отвернулся, глядя на экран телевизора. «По-другому ведь никак не может быть. Он обязательно всех их разгонит, а потом еще долго будет вешать причастных к атаке на нашу родину, на милую каждому вели Соул». «Кто-то где-то». «Это она?» «Так точно». «Уверен?» «Сомнений нет. Белых звезд много, но Фьорн одна». «Слишком сильный выброс энергии. Похоже на правду». «И что делать дальше?» «Снижаться. Включить все щиты на максимум. У нас 20 минут, чтобы преодолеть пояс и скрыться под защитой атмосферы». «Температура на мостике заметно повысилась». Похоже, капитан ошибается или хочет нас успокоить. Минут восемь, не больше. Даже семь, и пояс сожжет нас дотла. Стоило ли оно того? Конец третьей книги. Читал Фан-12.